Тони ложилась на кровать, смотрела на небо и думала, думала, лежа под деревом, на мягкой молодой траве, начала вспоминать. Тони легла лицом на холодную землю. Дядя Чарльз так любил это место. Неужели ребенок, который так любил дядю Чарльза, действительно когда-либо существовал? А он, бледная тень, канувшая в лету, любил ли он тоже когда-либо? Ее мысли носились, как корабли по-тихому, залитому солнцем морю. Уинчес, Лондон, монастырь. Утренний звонок раздался у дверей дортуара. Звонит Жанна в своем накрахмаленном платье, которое так шелестит. Башня уже половина седьмого. Затем ужин в длинной прохладной столовой с ее белыми столами, на которых стоят чашки молока, блюда с компотом из фруктов, хлеб и масло затем молитва в спальне, поклон и поцелуй матери. Посещение дяди Чарльза? Нет, она лучше не будет думать об этом. Она глубоко зарылась руками в траву? Нет, нет, только не мысль об этом, ведь Роберт тоже приехал с ним. Ее лицо побледнело, когда воспоминание, как волна, захлестнуло ум. Все эти два года она боролась, чтобы не думать о нем, хорошо знала страшные дни и ночи, которые следовали за этим. Но в этот день воспоминания встали перед ней настойчиво и не оставляли ее. Дрозд запел вблизи на кусте сирени. Тони услышала, и лицо ее исказилось. Веселая песенка Дрозда быстро напомнила ей виллу и сад. Эти поцелуи в саду, когда спускались в благоухающие сумерки. Дрозд продолжал петь. Его песня и рыдания Тони были единственными звуками в тихом воздухе. Наконец она поднялась, чтобы пойти домой. Она очень медленно шла по дорожкам, и везде ее встречал острый запах произрастающей природы. Она любила этот запах. Жизнь в радости была уже для нее кончена, но существовали еще деревья и книги, и каждую неделю драгоценный день отдыха, море, солнце и сильные ветры. И как бы то ни было ощущение свободы после закрытия магазина в семь часов. Она осторожно сбиралась по лестнице, хотя была так легка, что ступеньки вряд ли оказались быстро неучтивыми, чтобы не выдержать ее. Дверь в комнату была открыта. Тони поспешила. Что это значит? Ключ был с ней. Смысл этого скоро был растолкован очень крупной молодой женщиной, которая сильно жестикулировала перед лицом хозяйки в момент появления Тони. При виде Тони она остановилась и осмотрела ее, и затем обрушилась потоком слов. Представьте себе, барышня, эта дура, эта глупая женщина сдала мою комнату, мою, той, которая с вами разговаривает. Я заплатила за нее накануне моего отъезда за два года вперед. Эта женщина клялась всем святым, что сохранит ее для меня. Я могла бы вернуться уже несколько месяцев тому, а может быть и год назад, но случилось дело. Так почему, если подвернулось дело, я должна потерять комнату, за которую вперед уплатила? Тони посмотрела на молодую, крупную, красивую женщину и вздохнула. Она только что повесила книжную полку и покрыла сундук, который служил для многих надобностей. Она прожила в этой комнате два года и любила вид, который из нее открывался. «Хорошо», — спокойно сказала Тони, — «я бы Хозяйка начала рассыпаться в благодарности. К сожалению, у нее больше нет свободных комнат, если бы жилец из пятого номера уехал, но это будет только через месяц. «Хорошо», — снова повторила Тони, — «я устроюсь как-нибудь». Она стала убирать свои немногие книжки и укладывать их. Высокая девушка молча следила за ней. «Так что? Вам некуда переезжать?» — спросила она резко. Тони успокоительно улыбнулась ей. — Вам не следует мазать себе губы этой помадой. Это вам очень не идет, — сказала она. Высокая девушка села на сундук Тони, который затрещал под ней. — Черт возьми, — сказала она, вспыхнув. — Не беспокойтесь, это всегда так, — ответила Тони. Девушка снова посмотрела на нее. — Вы очень маленькая, — сказала она вдруг. — Да, кажется так. — Вы не займете много места, я думаю. Она прошла через всю комнату к Тони и положила свою крупную красивую руку на ее плечо. «Я ничего не имею против того, чтобы мы ненадолго поселились вместе», — сказала она с большой простотой. Девушка выглядела такой большой и надежной, у нее были воистину чудесные глаза и кожа того теплого белого оттенка, который не имеет названия и не поддается описанию. «Спасибо».